и приносят ему меньше пользы. Меня несколько раз подмывало расхохотаться, пока он держал эту витиеватую речь. Тем не менее, я сохранил серьезность и даже выразил полное согласие с мнениями доктора, то есть осудил употребление вина и пожалел о людях, пристрастившихся к столь пагубному напитку. Затем всё ещё испытывая жажду, я налил себе огромный кубок воды и выпив его большими глотками, сказал своему господину: "Давайте же, синьор, упиваться этим благотворным напитком. Возродим в вашем доме тот древний Термаполи, о коем вы так сильно сожалеете". Он весьма одобрил мои слова, и битый час уговаривал никогда не употреблять ничего, кроме воды. Я обещал приучить себя к хвалёному напитку, и для этой цели пить его всякой вечер в больших количествах. А чтобы вернее сдержать своё обещание, я, ложась спать, решил ежедневно заглядывать в кабак. Неприятное происшествие, приключившееся со мной у бакалейщика, Не помешало мне продолжать медицинскую практику и на другой же день снова прописывать больным кровопускание и питье теплой воды. Выходя из дома одного поэта, страдавшего буйным помешательством, повстречал я старушку, которая остановила меня и осведомилась, не врач ли я. Услыхав, что она не ошиблась, старуха продолжала. «Коли так, сеньор доктор». Понижайше прошу вас пойти со мной. Племянница моей не может со вчерашнего дня, а мне не в домёк, что у неё за болезнь. Старуха привела меня к себе в дом и пригласила пройти в довольно опрятную комнату, где я увидел женщину, лежавшую в постели. Подойдя к больной, чтобы её осмотреть, я был поражён чертами её лица и внимательно приглядевшись с несомненностью опознал в ней авантюристку так хорошо разыгравшую роль Камилы что касается до неё то она меня, по-видимому, не узнала потому ли что очень страдала от болезни или потому что докторское платье ввело её в заблуждение я взял её за руку, чтоб пощупать пульс и узрел у неё на пальце свой перстень Вид предмета, которым я был в праве завладеть, привел меня в величайшее волнение, и я испытал немалое желание попробовать, не удастся ли мне его отобрать. Но, рассудив, что женщины поднимут крик, и дон Рафаэль или какой-нибудь другой защитник прекрасного пола может прибежать на их зов, я поборол в себе это искушение. Не лучше ли думалось мне, пока притвориться, а затем посоветоваться с Фабрицио. На этом последнем решении я и остановился. Между тем старуха настаивала, чтобы я сказал, чем именно больна её племянница. Сознаться в том, что я ничего не смыслю, было бы слишком глупо, а потому я прикинулся знатоком. И подражая своему господину, с апломбом заявил, что больная страдает недостатком транспирации и что надлежит пустить ей кровь, ибо кровопускание служит естественной заменой для выделения пота. Кроме того, чтобы не отступать от наших правил, я прописал ей также тёплую воду. Свой визит я сократил, насколько это было возможно и побежал к сыну продобрея Нундиса, которого встретил в тот момент, когда он выходил из дому, чтобы исполнить какое-то поручение своего господина. Поведав ему о своём новом приключении, я спросил: "Не посоветует ли он мне обратиться к правосудию и просить о баресте Камеллы?" "Что ты?" воскликнул он. "Упаси тебя Господь!" И не помысляя об этом, таким способом ты не раздобудешь своего перстня.